Время. То чего дьявольски не хватало Хейт. Пожалуй, заявись к ней посланник из Преисподней и предложи прибавить к суткам часов 10, она не задумываясь расписалась бы кровью на любом договоре. Нужно было сделать столько всего, что она разрывалась. И самое обидное, что покусилась она пока только на крохотный кусок огромного пирога, а съесть его хочется полностью. Ах, это убивает меня, возопила девушка, швырнула картофелину в стену, скорчила несчастную рожицу. Нужна разминка, немедленно. Утвердительно кивнув самой себе в знак завершения монолога, Хейта оттёрла руки и решительно двинулась к выходу из обжорки. На сей раз она не искала NPC выдающих задания. NPC сам нашёл её. Стремительно мчащуюся девушку окликнул степенный господин в рясе, наподобие монашеских. «А?» — притормаживая, Хейт зацепила локтем торговку фруктами, да так, что та чуть не выронила корзину. «Что?» Всегда любезная в обращении к НПС, сегодня она была явно не в настроении. «Я вижу, вы целеустремленная девушка». Господин, если я огорчился невежливым ответом, не подал виду. Уделите мне минутку, милейшая. Хейт хмуро уставилась на Непися, уперев руки в бока. Я старший смотритель городского кладбища, продолжил мужчина. Оно много лет было спокойным, но на днях начались странности. А прошлой ночью Из могил выбралась целая арда скелетов. Я прибыл в город с ходатайством в ратушу, но встретил недоверие и непополам с нерадивостью. Посему вынужден обратиться за помощью к любому, кто в силах встать на защиту города. Эти скелеты, заинтересовалась Хейт. За пределы ограды выходят? Нет, покачал головой NPC. Именно поэтому я не сумел предоставить градоначальнику и совету доказательств ущерба. Вы поможете мне? Я вознагражу вас в меру своих возможностей. Задание. Покой усопших. На городском кладбище происходит нечто неестественное. Мертвецы встают из могил, но не покидают пределов погоста. Уничтожьте 20 восставших скелетов. Вернув покой как усопшим, так и живым. Награда: 50 очков репутации в Велегарде, 200 опыта, 1 золотой. Дополнительная награда: если вы успокоите всех скелетов, бродящих по кладбищу, старший смотритель преподнесёт вам особый дар. Требование: Велегард должен быть стартовой локацией для персонажа. Уровень сложности: базовый. Хейт, не колеблясь, коротко кивнула, принимая задание. Схему действий она корректировала на бегу. Сначала зарезервировать ячейку в гномьем банке — это не слишком дорого и надежно. Носить в рюкзаке древний пергамент и трястись, а не выпадет ли он в случае ее гибели, девушку отнюдь не прельщало. Затем на рынок купить хотя бы самую простую броню, а то обноски, выданные при рождении, как-то даже стыдно было носить. В банке стрясли 50 серебряных за присвоение ячейки и открытие счёта. Ежемесячно банк будет поглощать по половине золотого за обслуживание, поэтому пришлось раскошелиться и внести заранее 2 золотых. Столько же она отдала за незамысловатые штаны и рубаху из хлопка. Суммарно они прибавляли 16 к броне и 3 пункта к живучести. Теперь можно и на кладбище Переодевшись, выговорила Хейт: Костями погреметь, желательно чужими. С некоторых пор, а именно с периода служения жрицам Ашеа, Нежит была в числе излюбленнейших жертв в девушке. К её удивлению, кладбище оказалось занято. "Эй, ушастая!" окликнул Хейт азарный девичий голосок. Возле осыпавшиеся местами, довольно многими, что не делало чести ни городу, ни смотрителю. Известниковой стены стояло жизнерадостное чудо с двумя чернявыми хвостиками на макушке, в которых пробивались малиновые прядки, с широко распахнутыми бордовыми глазками и обоюда острым топором в хрупкой детской руке. Гномка. Что тебе, деточка? насмешливо отозвалась Хейт. «Но-но! Тоже мне великовозрастная нашлась!» Гномы, как известно, отличаются нахальством, несоразмерным их малому росту. И эта представительница достойной, но прижимистой расы исключением не являлась. «Ты что хотела-то?» — усмехнулась Хейт. «Я вообще-то по делу тут, не мельтешила бы ты!» «Ты своими длинными ушами и угрюмым видом разгоняешь моих мобов!» а у меня на них планы, так что тупай отсюда!» Ничуть не теряясь, заявила гнома. «Пока ухи не укоротили!» Хейт машинально схватилась за голову, проверяя, не растрепалась ли прическа, прикрывающая кончики ушей. Волосы были на месте, ушки не торчали. «Так откуда мелкой знать о ее смешанном происхождении?» Вспомнила. «Гномы могут зреть суть вещей», Это пассивное умение, получаемое при выборе класса добытчик. Выходит, гнома первые десяток уровней уже прощелкала, как и квест на смену класса. Наглость и оскорбление оставлять безнаказанными она не желала, поэтому сощурилась, прикидывая, насколько заклинаний хватит мелюзги. Гномы, они живучие, толстокожие, даром, что через эту солнце просвечивает. Может, суровое детство в рудниках до да копех закаляет? Даже не надейся, ушастая, словно прочитала мысли девушки кроха. Шла бы ты, девочка, не добра ослабилась хейт, решаясь. Неизвестно, есть ли у гномов и бижутерия, дающая защиту от магии, или она всё золото в покупку недешёвого топорика ухнула, одна только резьба по рукояти кричала о дороговизне. А гордость это святое. Останавливающая лаза на гномку не подействовала. Хейт, чертыхнувшись, активировала пыльцу и начала костовать угольки, но ещё до того, как заклинание полетело в сторону гнома, та с боевым кличем ринулась на Хейт. И непременно добежала бы, не случись между ними пары выкорабкавшихся из-под земли скелетов. которые и стали нечаянными защитниками Квартеронки, решив, что бегущее в их сторону гномье мясо вполне питательно. Хейт колебалась не дольше удара сердца. Добить разъярившую ее гному в ситуации, когда ту атакуют костяные уродцы, против чести. Так что следующие угольки были пущены уже в нежить. «Остроухая! Это был мой опыт!» попыталась хорохориться гномка, но уже без прежней уверенности Меня зовут Хейт. И чем тебе не угодили мои уши? Их же даже незаметно со стороны. Да ладно, уши как уши. Надо было к чему-то придраться. Я масакре. Гнома подошла к Хейт и подала левую свободную от оружия руку. Квартиронка рукопожатия приняла. Больно длинное имя для такой маленькой гномки. хмыкнула Хейт. Так что быть тебе мелкой масьей. Ладно, подозрительно легко согласилась юная нахалка. Надо полагать, её саму трудновыговариваемое имячка тяготило изрядно. А почему ты без счета? полюбопытствовала квартеронка, чуть изогнув тонкую бровь. Это до меня редкий гад добежит, а ты с ними лоб в лоб На Сикиру всё ушло, потупилась Мася. Знаешь, как ты по мне шандарахнула? Не бегу тоже не хватило. Девушки переглянулись и расхохотались в голос, не щадя тонкого слуха окрестных мертвяков. Позже Хейт спросит себя, каким мифическим образом эта наглая мелюзга так легко и непринуждённо стала восприниматься ею как приятельница. ответа разумного, подкреплённого доводами, не обнаружится. Это особое гномье обояние. Решит для себя квартеронка и перестанет гадать. Пока же они отметили начало дружбы распитием трофейных лечебных эликсиров, запасливая гномка не поскупилась ради такого события. Ритуальными расовыми танцами и распеванием на два голоса баллад гномов и дроу, обоюдно фальшивее. то, что все эльфы, независимо от цвета кожи, одинаково хороши в пении и музицировании, наглая ложь. Нежить, не отличавшаяся по замыслу разработчиков особой сообразительностью, на сей раз предпочла благоразумно отсидеться у своих свежеразрытых могилок и сделать вид, что не замечает творящегося совсем рядом вопиющего безобразия. К счастью, эликсиры действовали недолго и по-настоящему пьянящего эффекта не оказывали. Прикупить же вина или эля ни одна из горевоительниц не додумалась, все-таки обе были бережливы до скаридности. Как выяснилось, квест на скелетов делился, несмотря на то, что по требованиям Маська не проходила. Чистокровная гнома начала свой путь в горном форте. Для разминки парочка раскидала ближайшую группу нежити, подевившись лёгкостью убийения. Правда, потом действо пришлось прервать. Хейт загибалась со смеху. Причина была в гномке, точнее, в её выкриках во время боя. Навыки воинов активировались голосовыми командами. Имелся и другой путь наносить удары в соответствии с задуманной комбинацией. То есть, с учётом замаха, положения оружия и прочих условий. Без подготовки в реальном мире молодые мечники, копьеносцы, кинжальщики, словом, все физики в Тяньне вынуждены были полагаться на голос. Это понижало эффективность, но в дальнейшем развивало. Тело, хоть и виртуальное, запоминало порядок действий, нагрузку на те или иные группы мышц, скорость и требуемое усилие. Гномы-добытчики, кроме прочих классовых умений, обладали навыками поиска скрытой добычи и последующего её извлечения из трупа. Масакре, проявив недюжинную смекалку, переименовала команды для этих навыков. Теперь, перед тем как выписать крестообразную фигуру по коже или одежде монстра, в конкретном случае по косточкам, лезвием топора, гномка выкрикивала звонким изорным голоском: Шарю. А после убийения с не меньшим энтузиазмом тырю. Шарю. Фоско глазабиженный гномы принудил хейтерс примититься. Тырю. Обобрав труп гнома, насупилась. И чего ржёшь, дылда откормленная? С грозным видом девчушка напирала на квартеронко. Мне на всё клад вещать, орать поиск сокрытого, а потом извлечение тайного или два ёмких коротких и простых слова. Нет, нет, мелочь, всё правильно. Хейт не сдержала смешок. Масечка, ты умница, я бы не догадалась до таких команд. Тырюх, ой, не могу. Прекрати истерику, скомандовал гномка, вздёрнув курносый носик. У нас-то ещё сотню могил в скрытых, а она гогочет, что тут конь. Хейт быстро-быстро закивала. Как не растягивались губы в пылкой усмешке. Обижать напарницу она не собиралась, да и квест проваливать тоже. Внежить полетели заклинания наряду с ловкими ударами топориком. Когда гномка подпрыгивала, нанося оглушающий удар, хейт нет-нет до срывалась на хохот. Столь умимитительно и потешно это смотрелось со стороны. Развёрнутых могил оказалось поболее, чем сотня. Они с Масьей насчитали 158 поверженных скелетов, получили каждое по уровню, прежде чем на погост опустилась лиловая дымка. Похоже, это был последний, трехнуло малиново-чёрным хвостиком Маська, провела ладонью по рукояти секиры. Идём за наградой. Погоди-ка. Хейт наpregлясь. Нехороший холодок шевельнулся в груди. Всмотрись в туман. туда, где высоченный постамент. Дымка пошла волнами, заколыхалась, сгинула как морок. В центре кладбища, под лепостамента, на который указывала Хейт, стояло новое действующее лицо. Господин в монашеской рясе и со статью дворянина. Эй, ушастый, а это не твой работодатель? Гнома недоверчиво покосилась на Непися, о котором слышала от Квартеронки. «Здорово! Не придется топать за золотишком, оно само нарисовалось!» «Я бы не была столь оптимистична!» — с сомнением покачала головой Хейт. «Не оказался бы квест с начинкой!» Она как сглазила. НПС захохотал, откинул с лица капюшон. Сплошь седы, ничёсаные лохмы рассыпались по плечам. В мутных старяковских глазах родел пламень безумия. "Опокоились, значит, моих ставленников", пророкотал он. "Это ничего, неудачные вышли, не мёртвые. Главное, теперь я знаю, как вернуть к жизни Алию". "Привет тебе из Кащенко, дядечка". Бесстрашно помахала топориком гномка. Там и не таких лечили. Кащенко. Московская психиатрическая клиническая больница номер 1 имени Алексеева до 1994 года, носившая имя Кащенко. Кто смеет прерывать мои речи? Свёл в одну линию кустистые брови старик. Пришлая, смерть вам. Вы погубили мою дочь. Гномы выразительно покрутила пальцем у виска. Задание: Покой усопших изменено. Одержите победу над призвавшим скелетов безумным некромантом. Награда: неизвестно. Требование: уничтожение всех скелетов, восставших из могил в пределах городского кладбища. Уровень сложности: базовый. Девушки удивлённо переглянулись. Судя по расширенным глазам обеих, сообщение получила каждая из них. Затем гномка пронзительно взвизгнув понеслась на некроманта. Дура безбашенная, беззлобно рубнулась Хейт, активируя подряд ядовитую пыльцу и угольки. Сквернословила она не на пустом месте. Когда изменилось задание, непись также поменялся. Высветились его наименование и уровень в золотистые рамки со стилизованными черепами. Не босс, но элитный монстр двадцать пятого уровня. Некромант сверкнул глазами, взмахнул жезлом, и Мася замерла каменным истуканом. Еще взмах, и кольцо тьмы сжалось вокруг детской фигурки. Хейт скрипнула зубами, наложила дважды дла нечищения на гному, переключилась на монстра за костовые угольки Дрянь, дебафь хоть своих немёртвых будешь, а к маске руки тянуть не смей. Дебаф негативное заклинание, накладываемое на врага. Сленг геймеров. Днома добралась таки до некроманта, накинулась на него, осыпая ударами секиры. Больше хает не казались смешными её выкрики и подпрыгивания. Анна только и успевала, что снимать разные порчельники, обильно накладываемые врагом, да обновлять малую регенерацию на напарницы. Когда показатель здоровья у врага снизился до четверти, он свёл ладони в молитвенном жесте, затянул речитатив. "Он сейчас новую мертвечину поднимет, оглушай его мазь", закричала Хейт, замирая. Если мелкой не удастся сбить заклинание, мана ей пригодится, а осталось её меньше трети. Бой выдался не из лёгких. Ах ты ж! Договорить она не успела, и с земли показались белёсые кисти. Нежить выбиралась наружу по зову своего господина. Не отвлекайся, свита на мне. Хейт, не раздумывая, ударила посохом по черепушке немёртвого, наполовину вылезшего из могилы. Второму досталась лоза, приковавшая скелеток к месту. Третьего девушка поприветствовала ядовитой пыльцой. Некромант успел парализовать гному, отравить и ослепить. Хейт взвыла, набегу по пятам неслись гремящие костями миньоны, снимая с мелкой всю гадость. Миньоны от французского minion крошка, малышка. В сленге геймеров монстры из свиты босса, призванные мобы. Гномa держалась, но здоровье её таяло на глазах. "Ужасно, у меня закончились банки", жалобно пискнула гномка. "Держись!" Хейт решительно остановилась, принимая град ударов от скелетов. Принялась костовать угольки. 1, 2, 3. Остатки маны улетели на регенерацию гномки. Та была совсем плоха. Теперь к вартеронке оставалось только бегать кругами от свиты и надеяться на живучесть массакры. Глухой стук рассыпающихся костей за спиной раздался, когда Хейт уже почти отчаялась. «Я-ху!» — возопила гномов, скидывая топор. «Ушастая! Я его сделала!» «Возьми с полки пирожок!» — слабо улыбнулась Хейт. заваливаясь на кладбищенскую травку. — В смысле лут, глянь! Лут от английского «лут» — добыча. Предметы, подбираемые с мобов и иногда с убитых игроков. Гномка просияла, запустила ручонки в клубок дыма, оставшийся на месте гибели некроманта. — Три золотых с мелочью, колечко и обрывок рясы. констатировала мася результаты осмотра. Вытянула обрывок, повертела, даже принюхалась к нему. Это мусор, только если торговцу за копейки. Поднимай, кольцо мне, распознаю, потом решим, кому из нас нужнее, подобралась Хейт. В группе денежная добыча от монстров автоматически делилась поровну, а вот предметы можно было распределять по-разному. Малое кольцо поглощения. Тип, украшение, кольцо. Класс, редкое. Защита, 5. Прочность, 45 из 45. Защита от магии, 8. Живучесть, плюс 3. При ударе поглощает 5 единиц здоровья врага, передавая владельцу. Необходимый уровень, 10. Плечи Хейт поникли, когда она отдавала украшение гному. Как ни крути, той оно было полезнее. Мася тут же нацепила колечко на палец, кувырнулась через голову, посерьёзнела. "Слушай, квест-то не закрылся", обронила она задумчиво. "Скелетов мы покрасили, главного прикончили, а никаких оповещений или там делегаций с поздравлениями и благодарностями нет?" — Ты права, мелкая, — согласилась Хейт, вставая с травы и отряхиваясь. — Идём в город, а вось градоначальник примет у нас работу. И вознаградит. Не зря же старались. На том и порешили. По дороге гнома, энергичная, как электровеник, безумолку болтала, ловила бабочек, обрывала придорожные цветочки, в общем, вела себя, как заправский ребёнок. Хейт, вздыхая украдкой, делала для себя выписки из истории напарницы. До 10 уровня охотилась она на скальных угрей и прочую живность, окружающую родной форт, затем долго корпела над заданием по изменению класса, а в Велегард пожаловала, чтобы изучить как можно больше производственных навыков. Почему именно Велегард? Из-за отсутствия налогов. Вот как её занесло на кладбище. Этого хейт так и не уяснила из пёстрого рассказа, изобиловавшего метафорами и восхищёнными возгласами. Главное, ей импонировал ход мыслей Маски, особенно тех, что касались профессий. Видимо, прагматичность и некая меркантильность входили в свойства расы по умолчанию. А ты знаешь, с видом первооткрывательницы вещала гномка. Что на стыке кузнечного и ремонтного дела, прокачанных до умельца, имеется смежный навык шлифовка. С ним можно полировать доспехи, затачивать лезвия. Ой, сколько возможностей! Дополнительные статы, бонус к скорости атаки, невосприимчивость к сбиванию каста. Это же много-много золота, понимаешь? Хейт понимала. И навык этот непременно намеревалась добавить в копилку. Немало подевив гному рассказала об ученичестве Угахарта и о том, как вытросла из кузницы Вальха бесплатное обучение. Майка тут же загорела идеей пройти квест от мастера-ремонтника, а сэкономленные деньги потратить на качественную броню, щит и зелья исцеления. Словом, эта парочка нашла друг друга. В городе их ждала неожиданность, на сей раз приятная. В лице главного смотрителя живого и весьма довольного известием о зачистке поднадзорного погоста. О, вы так скоро управились? Смотритель, как две капли воды похожий на почившего некроманта, всплеснул руками. Благодарю вас, отважные воительницы, за то, что сумели сокрушить виновника беды, примите от меня скромную премию. Задание покой усопших завершено. Вы получили 50 очков репутации с Веллигардом, 300 опыта, 6 золотых. Дополнительная награда. 25 свитков ускорения, 25 эликсиров исцеления. Хейт нахмурила брови. Награда, откровенно говоря, не впечатлила. Свитки повышали скорость движения на 10%. Эликсиры восстанавливали 50 хп за 10 секунд, по 5 в секунду. Даже с учётом раздела награды на двоих этого было мало. Они же едва не погибли на этом кладбище, когда сражались с некромантом. "Уважаемый", холодно обратилась она к неписю. "Не могли бы вы растолковать нам пару моментов? Почему вы и враг, с которым мы сражались, так схожи? И кто такая Алия?" NPC тушевался. паник головой сутулился Вы заметили не стану молить о снисхождении вы можете доложить в ратушу На кладбище вы столкнулись с моим единокровным братом Алия его дочь пропавшая много лет назад Она ушла с пришлыми и больше никогда не возвращалась Брат вбил себе в голову что она умерла и искал способ воспротивиться её смерти я знал что он ставит опыты на кладбище но молчал и покрывал его во всём случившемся моя вина а если олея не погибла детская непосредственность гномы вызвала у смотрителя тяжкий вздох а дядечка просто двинулся вы не пробовали её искать Я поднял все свои связи, тоскливо ответил NPC. Но следы её теряются в гиблых отрогах. Если племянница отправилась туда с пришлыми и не вернулась, значит, её нет в живых. Конечно, вы можете поискать, но это совершенно безнадёжно. Задание: пропавшая племянница. Девушка, много лет назад ушедшая в гиблые отроги, может быть жива. Разыщити Алию или сведения о её смерти. Награда: неизвестно. Требование: полное прохождение задания Покой усопших. Уровень сложности: сложный. Мы попытаемся, торопливо уверила Небеся Хейт, дёрнула гномку за рукав, та понятно вызакивала. И не выдадим вас градоначальнику, ведь это безумие брата призвало нежить, а не ваша воля. NPC резко кивнул, опустил лицо, почти скрыв его под капюшоном, но Хейт успела разглядеть слезу, скатившуюся по щеке смотрителя. "Мась", обратилась Хейт уже к гному. "Мне пора. Как будет нужна моя помощь или компания, пиши". "Ага", улыбнулась та. Закидаю тебя феечками. Дружба? весело спросила Хейт, намекая на обоюдное внесение в список друзей, показывающий, в игре ли персонаж и в какой локации он находится. Дружба, подтвердила Масакра. Масака и Хейт резня и ненависть. Разве не прекрасное сочетание, мимоходом подумала Хейт. Удивилась, что транскрипция маскинового ника произведена неправильно, но решила не задавать ей лишних вопросов. Как хочет человек, так и представляется. Может, она уроки английского в школе прогуливала.